Глава 24. Я много думала о доме, который мне предстояло потерять, о его оболочке и о том, что скрывалось под ней. Все очень просто. Купи новый дом и начни все сначала. Дом не самое главное в жизни, заявил Хелл, когда я поделилась своими чувствами по этому поводу. По-другому он и не мог ответить. Я думала о часах, о годах, потраченных на обстановку этого дома, как восторженно, И изобретательно украшала я его комнаты, уголки, места, где мебель и предметы были залиты солнцем. Мои руки хранили воспоминания о долгих часах полировки и вытирания пыли, спина — воспоминания о тяжести детей, которых я таскала вверх и вниз по лестнице. На королевской кровати, где мы с Натаном проспали так долго, остались две вмятины. Я думала о своем саде, крошечных о строконечных весенних бутончиках и осеннем увядании, о круговороте жизни и смерти. В прошлом я пыталась привести в порядок дом и сад, чтобы место обитания моей семьи было чистым и свежим. Сейчас я пыталась привести в порядок себя. Пожалуй, нет ничего сильнее подавленной страсти, той, что вынуждена существовать в подземелье, пульсируя тайной жизнью. Ричард и Поппи планировали остаться на лейк стрит до Нового года, а в результате задержались намного дольше. В Кингсингтонской квартире нужно было делать ремонт, им было удобнее в это время пожить у меня. Ричард начал работать, он рано уходил из дому и поздно возвращался. Они договорились, что все еще безработная Поппи будет следить за переездом и покрасит кухню и ванную в новой квартире. Рождество пришло и ушло. В этот год оно было иным. Тихим, но все же безмятежным. Поппи так и не собрала вещи и не нашла работу. «Не умею я работать руками», — протестовала она, когда я пыталась с ней поговорить. «И краска капает на очки, а в линзах красить нельзя». Мы обе понимали, что это всего лишь отговорки. Светящееся от радости существо, ворвавшееся домой по возвращении из Таиланда, куда-то исчезло, вместо него... По дому бродила вялая, рассеянная Поппи, которая запихивала вещи в пластиковые мешки и проводила много времени в телефонных разговорах с Джилли. С Джилли, которая, как я не приминула заметить, нашла работу. Я посоветовалась с Сэмом насчет состояния сестры. Сэм, у которого в последнее время был гораздо более расслабленный и счастливый голос, рассмеялся и сказал, что у Поппи всего лишь предсвадебный стресс. Просто она, как всегда, перепутала время. Тем не менее, к середине января у Ричарда появилась привычка, уходя по утрам на работу, оглушительно хлопать входной дверью, и я решила, что пора приступить к активным действиям. Я затащила Поппина на второй этаж в комнату для гостей и заставила ее начать упаковывать подарки. Тихо фырко она семенила по комнате, поднимала одежду и бросала ее на пол. Некогда безупречная комната выглядела так, будто смерч ворвался в дверь и вылетел через окно. «Ты помнишь, когда вы переехали на Лейки-стрит?» — спросила Поппи, оставив попытки собрать вещи. «Помню. Раньше у нас была квартира, и мы с твоим папой так обрадовались, что у нас есть лестница, что бегали по ней вверх-вниз». «Быть взрослой так трудно», — Поппи сгорбилась на кровати. «Трудно, правда? Взрослые такие злобные и разрушают все вокруг». Ты всегда говорил, что тебе не терпится вырасти. Поппи смяла низ кардигана. Я же не знал, что взрослым становишься так быстро, а потом приходится всю жизнь тащить эту взрослость на горбу. Судя по ее словам, Поппи жалела, что не осталась в Таиланде. Я никогда не могла понять, куда она клонит. Наиболее продуктивные результаты давал всесторонний анализ. Разве тебе не нравится ваша квартира? Я ее не выбирала, но ну, не в этом дело. Дочь принялась так сильно тереть кожу на безымянном пальце, что я подошла и остановила ее. Она подняла голову и беспомощно посмотрела на меня. Вчера мне приснилось, что я опять стала маленькой девочкой в той дурацкой кроватке с откидными краями. Во сне мне хотелось, чтобы в моей комнате все оставалось по-прежнему, но кто-то все время там все менял. Значит, сам не ошибся насчет стресса. Куда же подевалась девочка, у которой было столько планов? Я подошла к шкафу и завернула в бумагу винный бокал. Копье встала. «Где то кроватка, мам?» «На чердаке». «Она просияла. Можно мне взять ее с собой?» Дочь оглядела нагромождение мельничек для соли и перца, скотертей, графинов и решетку для тостов в форме купола тысячелетия. Не хочешь оставить себе кое-что из подарков? Не думаю, что я смогу справиться с такой горой. В качестве акта милосердия оставлю себе купол. Коппи бросила мне купол. Неприлично, когда тебе дарят столько хлама. Я не должна была этого допустить. Что мне с этим делать? То, что обычно. И вот именно. Мне придется все это использовать, а потом аккуратно складывать в шкафчик, чистить все это, брать на себя обязанности. «Тебе повезло, Поппи», — осторожно перебила я. «Я знаю, что мне повезло, так что не надо начинать разговор о беженцах и тому подобное». Я дернула прядку ее волос. «Поязнь сцены, дорогая». Поппи выхватила из кучи хрустальный графин современного дизайна и протянула мне. Выпуклость отражала два искаженных лица, неестественно, круглых и гладких. «И забирай». «Нет». Мой голос прозвучал резче, чем я хотела. «Это подарок Мазарин из Парижа». Я улыбнулась. «Видимо, это современная классика». Коппи пригляделась. «Так вот, что это такое». Последовало молчание. «Если ты сомневалась насчет Ричарда, зачем вышла за него?» попи огрызнулась с раздражением и изумлением. «Ты говоришь прямо как бабушка». «Конечно, мать всегда не права». «Как это печально, мам!» Поппи нервно перекатывала крышку графина между пальцев. «Ричард тут ни при чем. Меня выводит из себя вся эта ситуация». Я взяла следующий бокал. «В одном ты была права. Ричард полон сюрпризов». Поппи тут же заговорила мечтательно. «Да, он такой». «И это главное», — сказала я. «Все остальное неважно». Мы снова долго молчали, и на этот раз тишина была напряженная. Наконец Поппи взорвалась. Надеюсь, ты не слишком мягко обошлась с папой. — Не слишком? Ричард говорит, что если он получит дом, это будет вполне разумно, но я не понимаю, почему. Меня никто не заставлял, если ты об этом. Я протянула Поппи оберточную бумагу. — Зверни, графин. Она процедила. — А где же твоя гордость, мам? — Ага, так вот в чем дело. Мне пришлось на цыпочках ступать по битому стеклу. В жизни все не так, как в учебнике. Бред. Ты просто оправдываешься. Я оставила бокал и схватила попе за плечи. Это правда. Можно годами стоять в очереди, терпеливо пробираться к вершине, а потом кто-то обгонит тебя, попутно как следует пихнув ногой. У тебя был счастливый брак, а потом в одну минуту бац, и нет его. Тебе кажется, что ты умрешь от унижения и боли. Плечки Поппи казались беззащитными в моих тисках. Но ты не умираешь, по крайней мере, в прямом смысле. Более того, ты можешь отомстить за себя, но тоже не в прямом смысле. Ты мстишь, когда веришь в то, что, несмотря на все трудности, можешь жить так же хорошо, а может, и лучше. Во всяком случае, по-другому. Поппи высвободился из моих рук. Неужели? Здесь бы пригодилась теория семилетних циклов, Только вот у Попи не было настроения выслушать лекции по эволюции. Я пришла к выводу, что гордость слишком тяжелая ноша и слишком разрушительное качество. Тихо и серьезно проговорила я. Она сжала губы. — Поппи, дорогая, ты обвиняешь меня в том, что случилось? Услышав это, она набросилась на меня, взорвавшись ядовитой злобой. — Ты не очень-то старалась удержать папу. «Почему? Почему ты не можешь заставить его понять, каким идиотом он выглядит со стороны? Все равно, если бы я сбежала с мужчины его возраста. Только задумайся. Ведь папа сотворил такое, а ты спустила ему с рук?» Дочь кипела от ярости, и я вдруг увидела в ней себя, двадцатипятилетнюю. Роуз, которая стремилась к порядку и безопасности среди неразберихи и путаницы жизни. Принято считать, что молодые люди — Жаждут приключений? Сомневаюсь. Я никогда не была авантюристкой. То есть пыталась ею быть, но испугалась, когда все пошло не так. В каком-то смысле Поппи сейчас говорила мне о том же. Поппи применила один из драматических жестов своего блестящего арсенала, упала на колени. «Мама, умоляю тебя, попробуй еще раз. Постарайся вернуть папу». Я наклонилась и взяла ее лицо в ладони. Ее кожа была гладкой, как у младенца, которого я некогда так крепко прижимала к груди. Лицо было мокрым. Я тоже не могла сдержать слез, но я смеялась над ее горячностью и негодованием, и это было несправедливо. «Тихо!» — прошептала я. «Успокойся, Поппи!» Ким Бойл сдержал обещание и позвонил мне. «Так, моя девочка, вот лучшее, что я могу сделать. Работа не на полный день». На полдня. Серия статей. Финансу позволяют. Можешь начать на следующей неделе. В 6.30 21 января завизжал будильник. Я надела черную фетровую юбку, красный джемпер и туфли на самых высоких каблуках, на каких только могла удержаться. Носить мне их предстояло весь день. На завтрак я съела сырые овсяные хлопья с бананом и выпила две чашки крепкого черного кофе. С легким сердцем я сняла с крючка сумку для книг и вышла из дома. Разросшийся лавр коснулся ветвями моей спины. В двадцать минут десятого я была уже в офисе. Ким приехал в половине одиннадцатого. Его ассистентка Дейдра усадила меня за стол и выдала пропуск и карточку для столовой. «Отлично». Ким оглядел меня, принарядившуюся с сияющими глазами. «Мы хорошо поладим». Я верю во взаимопомощь пап и мам феминисток, и поскольку мне хочется видеть моих детей по утрам, ты будешь приходить рано, а я задерживаться допоздна. В отличие от офиса макс Групп, эта комната была меньше и без архитектурных претензий, то есть работать здесь было приятнее. Однако маленькие размеры офиса говорили о более проигрышной позиции Дипеши в войне рейтингов. Хотя это было не так уж плохо, зато... Офис кипел энергией и был наполнен характерным брицанием воинских доспехов. Так-так, Ким вручил мне книгу о Генделе и сверхсекретную биографию поп-дивы. Взгляни, что тут можно сделать. Руст обожал пирожные Мадлен. Их вкус и аромат вдохновляли его на написание шедевра о прежней любви и ненависти, отчаянии и желании. Моим вдохновением были, были прозаичные, менее нежные и чувственные, но все же воодушевляющие шрифты, корешки и описания книг. Гендаль был интересным человеком, но его биографа шокировало явное отсутствие женщин в его жизни. Тем не менее, все героини его опер обладали несомненной притягательностью, так как он наделял их сильными противоречивыми страстями и эмоциональной достоверностью. Однако... «Читатели газеты это вряд ли заинтересуют. Вот история поп-дивы...» «Хм...» — пробормотал Ким в конце дня. «Насчет Генделя не уверен». Я так и подумала, поэтому уделила основное внимание второй книге. «Ты сразу поняла, что к чему?» Я поборолу искушение ответить «разумеется». Он просмотрел мои наброски, тут и там черкнул ручкой. Раньше этим занималась я. Но я была не против. «Как тебе возвращение в офис?» «Все равно, что надеть старый, но любимый свитер». Ким вернул мне листки. «Нужно немного подправить, но в целом все хорошо. Можно печатать. Насчет бюджета скажу позже». Он взял свои заметки и отправился на освещение Я осваивалась в офисе. К концу второй недели мы с Дейдрой уже очень подружились. Я обнаружила, что она всегда сильно душится и хранит в столе Две пары блестящих туфель на высоких каблуках. а еще у нее был нюх на удачное начинание. Новую идею она могла разглядеть сходу. Как-то я рассказала ей, что появилась новая диета, согласно которой питаться нужно по группе крови. Можно есть или белки, или углеводы. И лишь счастливым обладателем первой и второй групп светило нечто отдаленно напоминающее нормальную еду. Хочешь сказать, что мои бедра на два размера больше, чем надо, вовсе не из-за того, что я съела миллион шоколадок, а потому что у меня группа крови не та? Это бомба, Роуз. Если во всем виновата моя группа крови, я могу спокойно объедаться шоколадками. Пиши об этом. Нам с Поппи наконец удалось собрать коробки, закрыть чемоданы и разложить одежду по пластиковым пакетам, и все это увез фургон. Еще вчера... Ричард и Поппи хозяйничали здесь, и вот они уехали, оставив за собой снегопад из оберточной бумаги, ненужных ценников и пыли. На следующий день я обзвонила агентов недвижимости, и все они обещали выслать описание перспективных квартир из своих списков. Сэм приехал в Лондон и настоял на том, чтобы вместе смотреть варианты. Через две минуты он уже нашел такую квартиру в Клэпхэме по разумной цене. «Вот!» — провозгласил он. А на день рождения Поппи мы отправились смотреть их с Ричардом квартиру, и во время праздничного ужина в Кенсингтоне обсудили ее достоинства и недостатки. К нам присоединилась Элис, невероятно шикарная, вшитом на заказ сером костюме и золотых украшениях. Она подставила своему щеку для поцелуя, собственническим жестом накрыла его руку ладонью и повернулась ко мне. Роуз... «Вы выглядите лучше». Поппи надела одну из своих струящихся муслиновых платьев и множество бус. Она была занята, и как только мы расселись в гостиной, исчезла в кухне. Мы с Самом болтали о том и о сём. «Я тебе не доверяю, ты можешь сделать мне разумный выбор», — говорил он, когда Ричард, который показывал Элис квартиру, проводил ее обратно в комнату. «Мне кажется, Роуз просто не способна вести себя неразумно», — сказал Ричард. Но по его лицу было видно, что он как раз другого мнения. На нем были веливетвые брюки, которые слишком плотно обтягивали ягодицы, и мы с в втихомолку друг к другу улыбнулись. Я все еще не привыкла к новому Ричарду. «Поппи не нужно помочь?» и Ричард слегка помрачнел. «Поппи и кулинария — гремучая смесь. Пойду посмотрю, как она там». Сэм оглядел большую элегантную комнату, в которой стояли позолоченные стулья в американском колониальном стиле, французское провинциальное зеркало и придиванный столик в форме полумесяца с изящной инкрустацией. «Черт!» — пробормотал он. «Я-то думал, им нравятся набедренные повязки, цветки в волосах и прочая дребедень». И «Здесь так мило!» — Элли стеребила свой браслет в виде тяжелой золотой цепи. Ее глаза жадно пожирали комнату. «Должно быть, родители Ричарда очень щедры». «Тебя это не касается», — огрызнулся Сэм, что было на него не похоже. Я была поражена, и, как мне показалось, Элис тоже. Раздался звонок в дверь, и Ричард пошел открывать. «Натан?» — послушался его голос. «Разве вас приглашали?» «Я просто хотел завести вот это». В дверном проеме появился Натан, в офисном костюме и с большой перевязанной лентой коробкой. Он замер. «Я не знал, что у вас семейная вечеринка», произнес он холодным, обиженным тоном. Я встала и поцеловала его. Кому как не мне знать, как часто Натан устраивал сюрпризы для Сэма и Поппи и как ему не нравилось оставаться в стороне. «Папа». Сэм обнял его. Мужским жестом... Свидетельствующим об отцовской гордости, Натан опустил руку Сэму на плечо и окинул его теплым взглядом. «Почему ты в Лондоне?» Сэм объяснил, что приехал помочь мне найти квартиру, и улыбка Натана погасла. «Как мило с твоей стороны, Сэм», — деревянным голосом произнес он. Меня резко начала грызть старая боль, и я почувствовал себя бесконечно измученный. Как мы ни старались, трещина разрыва становилась все больше. Появилась Поппи, запыхавшаяся, с всклокоченными волосами. Увидев отца, она вздрогнула. «На кухне небольшой кризис. Привет, пап. Как мило. О, подарок. Можешь задержаться на ужин. Мне нужны две пары сильных рук». Сэм с Ричардом повиновались, оставив меня с Элис и Натаном. Элис достала мобильник. «Вы не против? Я забыла об одном срочном деле». Она завела разговор о сроках сделки, брокерских комиссионных, кредитах и деловом завтраке. «Я не думал, что ты здесь», — пробормотал Натан. «На работе все в порядке?» — спросила я. «Да, конечно», — слишком поспешно ответил он. «Тиражи растут, все ведут себя идеально, лучше некуда». Он засунул руки в карманы. «Лучше некуда». «Я работаю с Кимом из ежедневной депеши». «Оу!» Он был ошарашен. «Что ж, хорошо». Повисла тишина. «Да», — повторил он, — «все в полном порядке». Поппи изо всех сил старалась уговорить отца остаться, но дома ждала Минти, и Натан был непреклонен. Я повернулась к Элис, которая закончила говорить по телефону. «Я рада, что ты нашла время прийти ради Поппи». Она бросила телефон в сумочку. У меня как раз было совещание, и вообще, время от времени мне до смерти хочется в Лондон». Она обратилась к Ричарду. «Как новая работа?» У него был самодовольный вид. К счастью, она связана не только с цифрами. стратегией, безжалостность и куча денег. Я невольно вытаращилась на Ричарда и задумалась, цинизм это или же он притворяется? И если он действительно такой циник, сможет ли Поппи не заразиться этим? Возможно, он просто продолжает поддразнивать родителей жены. «Расскажи еще», — взмолилась Элис, и я поняла, что в бате ей всегда будет тесно. «За какой сектор ты отвечаешь?» Ричард разомлел. «Производственные базы, текстильные компании в центральных графствах, семейное предприятия, потерявшие основных заказчиков. Мы советуем ему резать рабочую силу и нанимать рабочих из Восточной Европы». «Мне казалось, ты против капитализма», — вмешалась я. «Роуз», — мягко проговорил он, — «это реальная жизнь». Тут я поймала взгляд Натана, и мы робко улыбнулись друг другу, думая о своем. Он допил вино. «Мне пора», — он поцеловал Поппи и Элис, и, замявшись, меня тоже. Входная дверь закрылась, и компания вздохнула с облегчением. «Бедный папа!» На кухне Поппи перебрала с вином. Она загнала меня в угол и прошипела. «Ему сейчас ужасно тяжело. Минти лечится от бесплодия. Он мне все рассказал. Какой ужас!» Теперь многие вещи встали на свои места и, прежде всего, медицинская страховка. Это папины проблемы. Их нельзя обсуждать с Поппи. Поппи не обращала внимания. Лечение идет уже несколько месяцев. Отцу ненавистно все, что с этим связано — Представь, в его-то возрасте. А Минти расстраивается, что процент попаданий так низок. Готова поспорить, вся редакция над ними насмехается. «Тихо», — резко проговорила я, не в силах слушать дальше. Я подняла бокал. «С днем рождения!» «Спасибо, мама. Столько всего навалилось. Чувствую себя сто десятилетней старухой». Вечером я раздевалась в своей одинокой спальне. В соседней комнате никто не наливал ванну, не слушал радио, и на кровати не было петрушки. Даже в досточные трубы молчали. Обнаженная я встала у зеркала. Меня встретило отражение какой-то женщины. Но какой? Я ущипнула себя, погладила складку кожи на животе и изогнулась, как это делала Минти. Возможно ли отыскать награду, смысл, обрести связь с людьми? среди путаницы и раздора. Я пыталась убедить Поппи, что возможно, но была ли я честна? В прошлом, в кризисные времена, мужчины и женщины оборачивали стопы кожи и льном и отправлялись в паломничество к могилам святых. Там они молились о здоровье, о детях или о том, как бы захватить соседский участок земли. Они лицезрели молоко святой девы, фрагмент святого распятия, сияющий от праведных дел, мощи святых и благодарили Бога за то, что удостоились милости видеть чудо. Те, кто выживал, возвращались домой, бесконечно утешив и обогатив душу. Я уже дрожала от холода и чувствовала себя по-дурацки. Надев ночную рубашку, я пошла спать. Перед сном я сказала себе, «Конечно, ты понимаешь, кто ты и где ты находишься. Без сомнений ты это понимаешь. Здесь нет никакой ошибки». «Женщина в зеркале — это ты. Тебя зовут Роуз, и ты выглядишь отлично. Просто замечательно».